Глава 5. Какую пользу приносит характер? Часть 1. Базовые черты. Илон Маск далеко не обычный человек. Он основал вместе или с партнёрами несколько компаний, ворочающих миллиардами, в том числе PayPal, SpaceX и Tesla. У него есть план обеспечить всему миру доступ в интернет с помощью Starlink, он предоставил учредительный капитал SolarCity успешному предприятию, занимающемуся солнечной энергией. Он основал The Boring Company, которая строит туннели. Он слетал в космос и вернулся. А еще он соучредитель Neuralink и OpenAI. Иногда он становится богатейшим человеком в мире. Еще он курил травку в эфире шоу Джо Рогана. Из-за чего и 2 не лишился доступа к секретной информации, твитнул что-то на вид нецензурное в адрес комиссии по ценным бумагам и биржам США. А с помощью хитроумных рекламных ходов и твитов на какое-то время превратил Dogecoin из шуточной валюты в ценный криптоактив. Конечно, нельзя сказать, что он делает что хочет, но, пожалуй, из всех других современных крупных деятелей бизнеса Он подошёл к этому определению ближе всех. Помимо прочего, он почти не боится рисковать. Конечно, чаще всего во мне нужно искать нового Илона Маска, и это хорошо, ведь второго такого, скорее всего, уже не будет. Однако он демонстрирует, насколько важен характер для того, чтобы расширить охват аудитории и влияние. За счёт одного интеллекта, даже такого великолепного, как у него, он бы такого добиться не сумел. Какие именно черты характера действительно важны в том или ином контексте? Какие из них люди часто не замечают и не ценят? Какие ложные предположения о характере популярны? В этой главе мы изложим свой взгляд на стандартную психологию личности и некоторые часто обсуждаемые черты, а в следующей, более умозрительной, рассмотрим несколько более экзотичных и менее проверенных концепций, связанных с характером. Начнём с разбора модели Большая пятёрка, которую часто используют венчурные капиталисты Кремниевой долины для оценки таланта. А потом рассмотрим некоторые громкие словечки, которые очень любит, затаив дыхание, цитировать пресса, описывая качества, необходимые работникам будущего. Они должны быть открытыми, храбрыми и дерзкими. или какое там ещё сегодня слово особенно популярно. Нередко эти утверждения о счастье даже верны, но только в строго определённом контексте. Так что один из жизненно необходимых навыков для оценки характера умение взять какое-нибудь утверждение о связи характера с работой и понять, насколько оно зависит от контекста. Наш взгляд на модель Большая пятёрка Таков. Если вы никогда о ней не слышали, и не работали с ней. Она может вас чему-нибудь научить, но большинство из тех, кто активно использует эту модель на практике или ссылается на неё, склонны значительно переоценивать её эффективность и закрывать глаза на её ограничения. Чтобы написать эту главу, Дэниэлу и Тайлеру пришлось долго уговаривать друг друга отойти от крайне сильного акцента на модели большая пятёрка. На самом деле, мы оба не делаем на неё большого акцента. Дэниэлу повезло. Его сестра психолог, она понимает ограничения предсказательных исследований личности. Тайлеру повезло в том, что он экономист и знает: экономика, часто скорее искусство, чем наука, она обычно не в силах найти универсальные предсказательные законы, в том числе в области человеческого характера. Далее Результат двух лет дебатов, посвященных модели «Большая пятерка». Теоретическая модель «Большая пятерка». Теория «Большой пятерки» стремится свести человеческий характер к самым простым и интуитивно понятным описательным компонентам. Доминирующая форма этой теории, с помощью которой иногда распределяют потенциальных кандидатов, рассматривает пять крупных категорий описания характера: невротизм, экстраверсию, открытость, доброжелательность и добросовестность. Факторы большой пятёрки сложны, вокруг них идут многочисленные дебаты, но вот несколько упрощённых определений. Невротизм. Общая склонность к проживанию отрицательных эмоций и негативного аффекта, в том числе страха, печали, неловкости, гнева, вины и отвращения. Экстраверсия. Высокий уровень экстраверсии проявляется через коммуникабельность, дружелюбие и общительность, разговорчивость, а также желание первым установить контакт с другим человеком. Открытость опыту. Эта черта подразумевает открытый ум, желание исследовать новые и разнообразные идеи, склонность к экспериментам, любопытство и активное воображение, которые рисуют потенциальные дополнительные возможности. Доброжелательность. Высокий уровень доброжелательности это стремление ужиться с другими, помочь им, симпатизировать им и сотрудничать с ними. Менее доброжелательный человек Более склонен к конкуренции и бунтарству. Добросовестность. Люди с высокой степенью добросовестности обладают сильным самоконтролем, очень ответственны, имеют мощное чувство долга и обычно благодаря своей надёжности хорошо умеют планировать и организовывать. Обычно лучшие венчурные капиталисты в поисках новых, ещё никем не открытых основателей компаний обращают внимание в первую очередь на низкую доброжелательность и высокую открытость. Низкая доброжелательность мотивирует человека на всех парах нестись вперёд с новой идеей, даже если окружающие в ней не уверены. Открытость же делает такого человека новатором, более готовым прислушиваться к обратной связи. Сразу скажем, не нужно делать поспешных выводов о том, Какие из этих свойств характера хороши или плохи? Слово невротизм вроде бы звучит неприятно, и иногда он действительно вреден, но не всегда. Если вы ищете крестоносца, который будет бороться за социальную справедливость, замечать несправедливость и жаловаться на неё, невротизм может быть желательной чертой характера. Многие важнейшие общественные движения в истории возглавлялись людьми, которые в рамках модели «большая пятерка» считались бы сильнейшими невротиками. У нас нет формальных данных, которые позволят определить тип характера, скажем, Жанны Д. Арк, Жанна Кальвина или Махатмы Ганди, но можно примерно предположить, что их считали назойливыми и раздражающими. Снова повторимся, важен контекст. Слишком большая открытость может говорить о том, что вы не умеете отличать полезные усилия от бесполезных, доброжелательность от недостаточной глубины характера, а крайняя степень экстраверсии быстро начинает действовать на нервы или нет. Вам возможно в конце концов придётся вынести оценочное суждение, подходит ли тот или иной набор качеств для конкретной должности. Но вы сильно ограничите себя с интеллектуальной точки зрения, если начнёте процесс отбора с заранее сформированным мнением о том, хороши или плохи эти личные качества. Кроме того, стоит отметить, что теория большой пятерки не учитывает вопросов мотивации. Возможно, вы знаете людей, которые добросовестно занимаются тем, чем им хочется, но во всех остальных делах ленивы и ненадежны. Возможно даже, что вы как раз такой человек. Или мы. Тейлер с огромной мотивацией ищет ближайшие концерты индийской классической музыки, но не спешит убираться в офисе. Дэниел любит бегать марафоны, но не стоять в очереди за билетами на концерт. Итак, повторимся. Теория большой пятёрки просто отправная точка, и вам нужно постоянно задумываться о контексте. Один из самых важных вопросов, который можно задать о человеке, как он ведёт себя в разных ситуациях. А теория большой пятёрки, скажем так, не приветствует слишком усердных поисков ответа на него. Для чего годится теория большой пятёрки? Если говорить о том, насколько хорошо модель большая пятёрка предсказывает доходы, то один из общепринятых ответов звучит так: если достаточно точно измерить все пять факторов личности человека, то они предсказывают примерно 30% разницы в заработках. В одном из самых качественных и известных исследований на эту тему черты личности из большой пятёрки в общей сложности предсказали примерно 32% разброса в успешности карьеры, если в качестве критерия брать доходы. Проясним вопрос статистической концепции. Если одна переменная полностью объясняет другую, например, Рост в дюймах очень хорошо предсказывает рост в сантиметрах, то она обладает стопроцентной предсказательной силой. А вот если одна переменная вообще не связана с другой, её предсказательная сила составит 0%. Она вообще никак не объяснит разброс значений второй переменной. Например, один бросок идеальной монеты никак не предсказывает результата следующего броска. Таким образом, Предсказание 32% разброса в доходах находится между двумя этими крайностями, но довольно далеко от 100%. В ещё одной надёжной статье на эту тему рассматриваются данные из Нидерландов. В качестве большой пятёрки используется несколько иной набор качеств: экстраверсия, доброжелательность, добросовестность, эмоциональная стабильность и автономность. Модель смогла предсказать разброс в доходах на 15%, так что 32%, похоже, можно считать верхней границей предсказательной силы модели, по крайней мере, на данный момент. Один из способов проверить корреляцию между характером и заработками посмотреть, имеет ли характер схожее влияние на другие критерии успеха, например, выдающиеся положения в науке. Одно исследование показало, что переменные, связанные с характером, объясняют до 20% разброса в достижениях после поправки на научный потенциал и интеллектуальные способности. Это не показывает, насколько хорошо те или иные черты характера предсказывают будущие заработки, но всё же данные демонстрируют довольно стройную картину того, насколько характер коррелирует с успешным освоением и восхождением по карьерной лестнице, независимо от того, что служит ступеньками: заработная плата или научное признание. Если рассматривать теорию большой пятёрки в целом, возникает вопрос: объяснение 15-32% наблюдаемого разброса в заработной плате это много или мало? Соответственно, слаба эта теория или сильна? Более того, не забывайте, что вы ищете конкретного, а не абстрактного кандидата на конкретную, а не абстрактную должность. Уровень зарплаты на самом деле может зависеть от склада характера. В целом, на теорию большой пятёрки не стоит молиться, хотя отчасти она полезна. Важные результаты были получены в недавно вышедшей исследовательской статье, основанной на данных о зарплатах в Канаде. Из пяти факторов лишь добросовестность и невротизм оказались статистически значимыми для предсказания заработков. Повышение добросовестности на одно стандартное отклонение ассоциируется с ростом зарплаты на 7,2%, а повышение невротизма на одно стандартное отклонение со снижением зарплаты на 3,6%. Повторимся. Стандартное отклонение мера статистического разнообразия. Вернитесь к главе 4, чтобы найти объяснение или просто введите термин в Google. Как нам кажется, результаты говорят явно не в пользу этой модели характера. Мы снова возвращаемся к тому, с чего начали: подбор талантов искусства, по крайней мере, в той же степени, что и наука. Касаемо надёжности этой статьи, Исследования, посвящённые чертам характера и достигнутым результатам, во многом воспроизводимы: если их повторить, вы получите примерно те же результаты, что, к сожалению, не всегда случается в академических научных исследованиях. Исследование психолога Кристофера Сота из колледжа Колби показало, что 87 попыток воспроизведения оказались статистически значимыми в ожидаемом направлении. Более того, данные о характере и заработках, которые мы обсуждаем в этой главе, удалось воспроизвести в лабораторных экспериментах, где люди играют за денежные призы. В такой обстановке невротизм ассоциируется с более низким выигрышем, а добросовестность с более высоким. И то, и другое соответствует данным с рынка труда. Главное различие между двумя типами результатов в том, что в экспериментальной обстановке Открытость уже не коррелирует с уровнем заработка. Приятная особенность этой темы в том, что вам не нужно ломать голову над вопросом, подразумевает ли корреляция причинно-следственную связь. Предположим, что все, кто пришёл на собеседование в остроконечных туфлях, были очень продуктивными кандидатами. Можете просто нанять их. Не надо задумываться, в чём дело. Такие туфли делают людей продуктивными. Продуктивность заставляет людей предпочитать такую обувь или тут замешаны сторонние переменные? Например, умные родители отправляют детей в престижные школы и покупают им астраконечные туфли. Для наших потребностей причинно-следственная связь или её отсутствие обычно вообще не важны. Наша главная задача предсказание таланта. А в этом смысле мы можем узнать кое-что из корреляций. даже не всегда понимая лежащие в их основе причинно-следственные процессы. Ещё одна проблема состоит в том, что черты характера трудно измерить. Печальная правда о личностной психологии состоит в том, что по большей части ключевые переменные измеряют, просто прося людей рассказать о себе. Такой параметр, как добросовестность, например, на самом деле обозначает то, насколько добросовестным себя назвал испытуемый в анкете. В этом смысле психология личности во многом основана на очень шатком фундаменте. Не редко лучшего способа просто нет, о чём вам обязательно скажут учёные. Но это ещё одна причина, по которой к результатам исследований по личностной психологии стоит относиться с осторожностью и не полностью принимать их за чистую монету. Более того, даже хорошо подготовленным интервьюерам не всегда удаётся распознать черты характера по интервью. Так что, с каким бы скепсисом вы ни относились к методам, используемым в личностной психологии, вы сами вполне возможно всё равно не сумеете получить результатов лучше. В одном исследовании нашли довольно скромную корреляцию между самостоятельно данной характеристикой и характеристикой от интервьюера. 0,28. Хотя интервьюерам и не удавалось оценить кандидатов так же хорошо, как их близким друзьям, опять же, в сравнении с самостоятельной оценкой. Что интересно, самыми трудными в оценке для интервьюеров оказались добросовестность и эмоциональная стабильность. Скорее всего, потому что кандидатам в процессе беседы удаётся создавать нужное впечатление. Фальшивое поведение во время собеседований частое явление, и обычно оно остаётся незамеченным. В частности, почти все понимают, что нужно хотя бы попытаться притвориться добросовестными, в том числе и поэтому к результатам собеседования следует относиться осторожно. Если вы не уделите много времени предварительным беседам с авторами рекомендательных писем, вы скорее всего не получите хорошего представления о добросовестности кандидата до того, как его наймёте. Поэтому мы считаем, что отбор по добросовестности переоценён, даже если она действительно необходима для работы. Если это качество в самом деле очень важно, обязательно побеседуйте с авторами рекомендательных писем. Эту тему мы подробнее рассмотрим позже. Кстати, прежде чем мы двинемся дальше, вы можете задать логичный вопрос. Зачем нам задумываться обо всех этих категориях характера? и их измерения. Разве мы не можем спуститься на уровень генома и с помощью науки определить, каков человек на самом деле? Так вот, некоторые учёные попытались это сделать, но их усилия не увенчались успехом. В одной недавней статье прозвучал такой вывод. Попытки определить конкретные генетические варианты, через которые передаются по наследству навыки предпринимательства, оказались безуспешны. Когда-нибудь, возможно, ситуация изменится, но в обозримом будущем генетические шпаргалки нам недоступны, так что искусство подбора талантов по-прежнему останется крайне важным. Конкретные черты характера и их важность. Характер, например, черты, что рассматриваются в рамках теории большой пятёрки, скорее всего, наиболее важен. Когда вы ищете основателей компаний и предпринимателей, людей, которые должны создать предприятие и довести его до определённого уровня зрелости. Ставки изначально высоки, а большой процент провальных стартапов показывает, что для такой работы подходят не все. Такие люди должны быть инициативными и дерзкими и стремиться так или иначе навязать миру свою волю. При этом им предстоит заниматься самой разной работой и играть разнообразнейшие роли, причём нередко без предупреждения. Они должны быть гибкими и изобретательными на глубочайшем уровне, обладать определённой открытостью, но при этом оставаться упрямыми и несгибаемыми, а при необходимости быть крайне дисциплинированными. Пожалуй, самая недооценённая трудность в работе основателя компании необходимость повесить своё имя на дверь. В отличие от рядового сотрудника, чувство собственного достоинства у основателя компании нередко зависит от успеха его детища. Неудачи и провалы переживаются особенно тяжело, когда в них больше некого обвинить. Грамотные основатели компаний получают продуктивные знания и импульс двигаться дальше из любого опыта, даже провального. А это требует энергичности, любопытства и силы. Это сложные черты характера, их не всегда легко заметить, да и найти такого человека изначально трудно. Сэм Альтман, бывший глава венчурной компании Y Combinator, писал о характерных особенностях основателей. Я ищу основателей, которые будут одновременно боевыми и грозными. На самом деле, это более редкое сочетание, чем кажется. ориентированных на миссию, одержимых своими компаниями, несгибаемых и целеустремлённых, очень умных, необходимое, но явно недостаточное условие. Решительных, быстрых и волевых. Храбрых, уверенных в себе и готовых к тому, что их неправильно поймут. Заразительных проповедников, умеющих чётко формулировать мысли, способных стать суровыми и амбициозными. Некоторые из этих характеристик похоже проще изменить, чем другие. Например, я заметил, что люди очень быстро могут стать суровее и амбициознее, но действуют либо быстро, либо медленно, и это изменить намного труднее. Уметь быстро действовать очень важно. Вот вам тривиальный пример. Я почти никогда не получал прибыли, инвестируя в основателей стартапов, которые не давали быстрого ответа на важные электронные письма. Кроме того, это, конечно, звучит очевидно, но успешные основатели, которых я финансировал, верит, что рано или поздно им суждено добиться успеха. Конечно, смотреть нужно не только на основателей. И тогда мы увидим, что в определённых обстоятельствах одна единственная черта характера бывает важнее, чем все остальные. Если вы нанимаете кассира, то добросовестность кандидата важнее, чем любознательность или открытость новым идеям. Собственно говоря, человек, открытый новым идеям, быстрее заскучает на такой работе, следовательно, он не лучший кандидат. Вам не нужно составлять полное досье по характеру всех кандидатов, если вы нанимаете кассира, но вам всё же надо быть уверенными, что он придёт вовремя. выполнит свою задачу хорошо и будет приятно общаться с клиентами. С другой стороны, элитным пилотам-истребителям, пожалуй, нужны дерзость и смелость. Том Вулф в своем исследовании пилотов излагает следующий взгляд. «Черт возьми, мы и ломаного гроша не поставим на пилота, который не занимался каким-нибудь сумасшедшим стритрейсингом. Это все — часть нужных качеств. Вам надо? чтобы пилоты вступали в бой в идеальной форме, но в некоторых отношениях они явно не будут соответствовать классическому определению добросовестности. В самом, пожалуй, лучшем и точном исследовании, посвящённом связи личностной психологии и заработков, изучали только людей с наиболее высоким IQ. Но сами данные и методы вполне хороши, так что ещё раз рассмотрим статью, которую мы уже упоминали в главе об интеллекте. Мириам Генсовски из Копенгагенского университета еще раз изучила данные о калифорнийских школьниках первых-восьмых классов в 1921 году в 22-м учебном году. В подборку были включены верхние 0,5% распределения IQ с баллом 140 и выше, 856 мальчиков и 672 девочки. Кроме того, Школьников распределяли и по чертам характера, напоминающим современную теорию Большой Пятерки, например, открытости новому опыту, добросовестности, экстраверсии, доброжелательности и невротизму. Да, 1921 по счету 22-й учебный год закончился 100 лет назад, но это значит, что у нас есть очень хорошие данные о конечных результатах карьеры вплоть до 1991 года. А ещё это значит, что мы рассматриваем только мужчин, поскольку рынок труда для женщин за это время очень серьёзно изменился с точки зрения возможностей и дискриминации. Одним из важных результатов исследования стало то, что добросовестность действительно коррелирует с заработками. Мужчины, добросовестность которых была на одно стандартное отклонение выше, В среднем заработали за карьеру на 567.000 долларов больше. То есть их доходы за всю жизнь были выше на 16,7%, хотя опять же мы не можем быть точно уверены, что здесь есть причинно-следственная связь. Экстраверсия тоже коррелирует с большими заработками. Мужчины, экстраверсия которых была выше на одно стандартное отклонение, заработали за карьеру на 491 тысячу долларов больше. Более того, наибольший бонус в заработках получили самые образованные мужчины. Что же касается доброжелательности, то оказалось, что более дружелюбные и покладистые мужчины из этой подборки заработали значительно меньше. Если доброжелательность была выше на одно стандартное отклонение, такие мужчины, зарабатывали примерно на 8 процентов, или 267 тысяч долларов, меньше. Этот результат, конечно, относится только к калифорнийцам с высоким IQ в определенный период 20 века, но в общих чертах он сходится с результатами и других исследований, на некоторые из них мы уже здесь ссылались. Возможно, дело в том, что такие люди просто недостаточно агрессивны, чтобы продвигать свою точку зрения, и предпочитают плыть по течению. Более того, систематическое изучение питчей, кратких презентаций для компаний венчурного капитала, дало схожие в общих чертах результаты, связанные с доброжелательностью. В 2010-2019 годах учёные рассмотрели 1139 питчей для венчурных компаний и с помощью методов машинного обучения разделили их на несколько групп. Главный результат получился следующий: венчурным капиталистам нравится слышать очень позитивные и оптимистичные коммерческие предложения, но люди, которые приходят с этими питчами, чаще не достигают обещанных результатов. Так что не нужно переоценивать доброжелательных людей. Они очень часто не выполняют своих обещаний. А вот недружелюбные основатели, которые говорят, что у вас всё не так, Мир находится в ужасном состоянии и катится куда-то не туда, не редко справляются лучше. Эти данные помогли узнать ещё кое-что интересное, когда характер важен с точки зрения корреляций, а когда нет. Черты характера начинают сильнее коррелировать с доходами, когда людям исполняется 30 лет. Затем в возрасте 40-60 лет корреляция выходит на пик, а далее значительно снижается. Мы не очень понимаем, как интерпретировать эти результаты, но есть одно предположение. Вашим самым специфическим чертам характера необходимо время, чтобы расцвести или нагнаиться. А затем, по достижении зрелого возраста, черты характера постепенно выравниваются. Поскольку исследование Генцевски посвящено только людям с высоким IQ, стоит рассмотреть и некоторые другие результаты, чтобы проверить схожи ли они хотя бы в общих чертах. Например, известное финское исследование однояйцевых близнецов показало, что более экстравертный или более добросовестный близнец обычно зарабатывает больше, примерно на восемь процентов, за преимущество на одно стандартное отклонение по этому параметру. Вдобавок более невротичный близнец зарабатывает меньше. Невротизм вредит заработку отчасти потому, что более невротичным людям труднее продержаться на одной работе достаточно долго, чтобы наработать стаж и подняться по служебной лестнице. Разница в невротизме на одно стандартное отклонение снижает ожидаемые заработки примерно на те же 8%. Эти результаты в целом соответствуют данным из литературы. Например, много где пишут что высокая добросовестность предсказывает успехи в карьере, как и низкий невротизм, низкая доброжелательность и высокая экстраверсия. Но опять же, не забывайте, что для найма большинства сотрудников важен контекст. Низкая доброжелательность, например, вряд ли может считаться положительной чертой для всех должностей, и скорее всего, даже для большинства. Исследования по личностной психологии Дали неполные ответы на вопрос, какие черты характера наиболее полезны для конкретных должностей. Эти корреляции в целом не удалось надёжно воспроизвести, но они интересны именно как частичные результаты или предположения. В одном исследовании, например, учёные рассмотрели группу кадетов Вестпоинта и обнаружили, что средняя оценка в дипломе лучше предсказывает раннее повышение по службе. чем когнитивные способности. Эта корреляция остаётся верной даже при временном горизонте в 16 лет. Вот как учёные описывают некоторые дополнительные результаты. У профессионалов успехи в работе, похоже, предсказывает только шкала добросовестности. У продавников тоже успешную работу предсказывают только добросовестность и её грани: достижения, надёжность, и упорядоченность. Для квалифицированной и полуквалифицированной работы, кроме добросовестности, предсказательную силу имеет эмоциональная стабильность. Полезные характеристики для сотрудников полиции и правоохранительных органов добросовестность, эмоциональная стабильность и доброжелательность. Для служб работы с клиентами все параметры большой пятёрки. Наконец, для менеджеров предсказательную силу имеют грани экстраверсии, доминантность и энергичность, и добросовестности, достижение и надёжность. Таким образом, для разных групп занятости предсказательную силу имеют разные параметры личности. Есть ещё один специфический результат, в который легко верится. Харизма важна для исполнительного директора, но не для финансового, а для операционных Она на шкале важности примерно посередине. В другой статье сравнили участников GitHub с тенисистами, используя лингвистический анализ. GitHub сайт, которым теперь владеет Microsoft. На него можно выкладывать своеобразное резюме своих достижений в программировании. Выяснилось, что у участников GitHub высокая открытость к новому, но низкая добросовестность, доброжелательность и экстраверсия. А вот успешные теннисисты оказались их полной противоположностью по всем параметрам. Одного взгляда на литературу о персонале служб экстренной помощи и высоконадёжных профессиях, например, пилотах авиалайнеров или военнослужащих, достаточно, чтобы увидеть, что там рекомендуется нанимать кандидатов с высокой экстраверсией, высокой добросовестностью и низким невротизмом. Касаемо успехов в науке Если измерять их количеством публикаций и цитирований, а не заработком, то учёные в целом добросовестнее, более ориентированы на достижения, эмоционально стабильнее и менее невротичны, чем среднестатистический человек. На самом деле, всё это сюрпризом не стало. Что интересно, выдающиеся учёные с большей вероятностью доминантны, высокомерны, врождённые и самоуверенные по сравнению со среднестатистическими. Кроме того, они более гибки в своих мыслях и поведении, чем учёные, не снискавшие таких же лавров. Это вполне сходится с нашей обобщённой мыслью. Подробнее об этом дали, что добросовестность более важна для низовых задач и менее для лидерских позиций. Не забывайте о принципе caveat emptor Однако это неплохая отправная точка для ваших размышлений и поиска талантов. Наконец, прежде чем продолжить, мы бы хотели подчеркнуть одну очень простую мысль о важности хорошей этики и честности. Вернёмся к Марку Андриссену, который предложил, пожалуй, один из лучших и наименее зависящих от контекста советов по найму персонала. На этичность очень трудно тестировать но очень внимательно следите за любым, даже самым слабым запахом неэтичности в послужном списке или рекомендательных письмах. И избегайте, избегайте, избегайте. Неэтичные люди, неэтичны от природы, и вероятность того, что, как в метафоре, после тюрьмы он станет новым человеком, минимальна. Этот совет универсален потому, что плохая этика на рабочем месте может распространиться, как метастазы. Ваших этичных сотрудников ототолкнёт поведение неэтичных. А неэтичные сотрудники, скорее всего, у вас есть хотя бы несколько, найдут повод вести себя всё хуже. Положительных сторон в найме неэтичного сотрудника почти нет, а чем он талантливее, тем больше от него проблем, если сотрудник не только неэтичен, но и некомпетентен. возможно, недовольство не распространится слишком широко. В одном исследовании с участием 58 542 работников обнаружилось, что примерно каждого 20-го рано или поздно увольняют как токсичного. Токсичность в данном случае определяется через такое поведение, как сексуальные домогательства, насилие на рабочем месте, подделка документов, мошенничество И другие вопиющие примеры плохого поведения на работе. К сожалению, токсичные сотрудники провоцируют и других становиться токсичными. И уже из-за этого заразительного эффекта издержки от найма даже одного токсичного сотрудника, похоже, превышают выгоду от замены посредственного работника суперзвездой. Искать таланты это не только и не столько находить звёзд. Нужно ещё и уметь избегать чёрных дыр. Нанимать неэтичного сотрудника имеет смысл в первую очередь в том случае, если вся ваша бизнес-модель построена на неэтичном фундаменте. Но таким руководителям, если честно, мы вообще не хотим давать никаких советов. Когда переоценивают добросовестность. Добросовестность лучший предсказательный фактор успешности работы из всех параметров большой пятёрки. Но всё равно есть причины, по которым к добросовестности не стоит относиться как к единственному определяющему параметру. Во-первых, как мы уже обсуждали в главе об интеллекте, не когнитивные навыки обычно важнее всего для должностей с не слишком высокими окладами. По сути, добросовестность коррелирует с хорошими шансами получить работу. Это, конечно, неплохо, Но вот на перспективы подняться в высшие зарплатные эшелоны данное качество влияет не так значительно. Как мы отметили, в нижнем дециле зарплат не когнитивные навыки важны в 2,5-4 раза больше, чем когнитивные. Но для популяции в целом, судя по данным из Швеции, увеличение когнитивных способностей на одно стандартное отклонение ассоциируется с большей прибавкой к зарплате. чем увеличение на одно стандартное отклонение не когнитивных способностей. На высоких уровнях заработка зависимость зарплаты от когнитивных способностей становится всё более значительной. Во-вторых, добросовестность может проявляться совсем не там, где нужно, или по крайней мере не там, где нужно работодателю, о чём мы уже упоминали ранее в разговоре о мотивации. Новый сотрудник Может очень добросовестно пополнять свою коллекцию манги или посещать все местные концерты электронной музыки или каждый день по 2 часа плавать в бассейне. Романист Викрам Сет рассказывал, что написал свой шедевр, подходящий жених потому, что ему не хватило добросовестности, чтобы закончить кандидатскую диссертацию по экономике в Стэнфорде. Но тут возникает вопрос: добросовестности для чего ему не хватило? Он ведь написал очень длинный роман. Да и много других произведений позже очень тщательно работал над качеством. Книга стала бестселлером и вошла в список литературной классики. Как объяснил Сет, одержимость помогает мне идти дальше. Он в конце концов выработал в себе правильную одержимость и подкрепил её прилежной работой. Ещё одна печальная правда состоит в том, что рабочие и семейные обязанности нередко конфликтуют. Многие из лучших исполнителей пренебрегают семьёй или даже отстраняются от неё. Что вы хотите получить как руководитель или охотник за талантами? Мы безусловно не можем дать здесь правильного этичного совета, но добросовестность не всегда обеспечивает вам коммерческую выгоду и не всегда становится стимулом для талантливейших исполнителей. Есть и еще один возможный недостаток, некоторые добросовестные люди держатся за свою работу просто потому, что им нравится знакомый процесс. Это не дает им сбиться с пути и отчасти даже хорошо, но кое-кто из них начинает заниматься работой ради работы и наслаждается самим процессом, а не результатами. Из-за этого он медленнее, а не быстрее выполняет задачи, хотя всегда прилежно трудится, и вы это видите. В долгосрочной перспективе ваша организация может стать менее динамичной и более бюрократичной. Концепция экстернализации поведения, направления эмоций и мотивации вовне, связана с агрессией и гиперактивностью, и часто это плохо. Но для многих, особенно мужчин, подобное экстернализирующее поведение предсказывает более высокие заработки. Возможно, это как-то связано с достоинствами недружелюбия. Одновременно экстернализирующее поведение предсказывает менее высокие достижения в учёбе. Иными словами, не всегда нужно смотреть в аттестат. Джон Леннон был талантливым поэтом и великолепным музыкантом, эффективным рекламщиком и медиознаменитостью. А вот в юности агрессивным дрычуном и пьяницей. Не случайно после распада The Beatles он написал песню «How do you sleep», в которой жестоко высмеял бывшего коллегу и соавтора Пола Маккартни. Однако Леннон стал одной из самых успешных музыкальных звезд XX века. Поиском мятежных, несговорчивых чужаков часто занимаются и венчурные компании. Марк Андрисен из Эндрисон Хороуитс ищет похожие черты, хотя и смотрит на них сквозь собственную аутсайдерскую линзу. Подход Андриссена чуть более дофаминергический. Марк откровенная сова, он быстро говорит, быстро ест и пытается тянуть за нити реальности быстрее, чем позволяет вселенная. Он одновременно весёлый и разгневанный, воплощает противоречия, характерные для лучших талантов в компаниях венчурного капитала. Отметим, что Марк работает в Эндрисон-Хоровец вместе с Беном Горовицем. У него энергия бьёт через край, а вот Бен более спокойный и, если так можно выразиться, корпоративный. Это сочетание работает отчасти потому, что они безоговорочно доверяют друг другу и умеют считывать сигналы друг друга за миллисекунду. Они не возьмут нормального добросовестного человека. Нет, для успешных вложений они ищут людей по-настоящему отличающихся от нормы. Стоит также отметить, что связь между добросовестностью и сотрудничеством почти не прослеживается, а в некоторых подборках вообще нулевая, как мы уже обсуждали в главе 4. Если в командном предприятии добросовестность не способствует совместной работе, то, возможно, она куда менее ценна, чем вы считали. Добросовестный сотрудник будет приходить вовремя и выполнять базовые задачи, но вот особой пользы команде не принесёт. Одна из причин, по которой добросовестность так мало связана со склонностью к сотрудничеству, состоит в том, что это свойство довольно многогранно, и одна из граней осторожность. Иногда она заставляет людей меньше, а не больше помогать другим из страха, что те в свою очередь не помогут им. Или может быть, потому что это будет отходом от заранее определённой программы. Многие конкретные случаи сотрудничества в реальном мире требуют проактивного поведения и смелости, а добросовестный человек далеко не всегда смел. Вот полезная аналогия, которая, возможно, перевернёт ваши представления о добросовестности. Вы наверняка знаете о трудолюбивой стране, Южной Корее, которая меньше, чем за два поколения проделала путь от нищеты до богатства. Так вот, если составить рейтинг работников разных стран, основываясь на том, насколько добросовестными они считают себя сами, Южная Корея, к удивлению многих, займёт предпоследнее место. А вот если расставить страны по рабочему времени, то Южная Корея окажется на первом месте. Что это означает? Статистика не важна, Или, может быть, корейцы работают из-за денег и давления общества, а не из-за врождённого трудолюбия. В целом, если посмотреть на рейтинговые таблицы всех представленных стран, то положительной корреляции между добросовестностью и рабочим временем вы не найдёте. Более того, увидите даже отрицательную, пусть и статистически незначимую, корреляцию. Опять же, это может означать, что добросовестность Это вовсе не такой полезный параметр, как вы считали. Возможно, стоит обратить внимание на сотрудников, которые менее добросовестны, но хорошо отреагируют на поощрение и сделают то, что вы попросите. Если недобросовестный сотрудник может подражать поведению добросовестного, по крайней мере, в определённых обстоятельствах, возможно, добросовестность не всегда тот параметр, к которому стоит стремиться. Не исключено, что она даже говорит об определённом недостатке гибкости. Ещё один повод для скептицизма. Недавнее исследование показало отсутствие какой-либо связи между добросовестностью и практикой ношения масок во время пандемии новой коронавирусной инфекции в Испании. Возможно, что-то не так с самими исследованиями, но есть и другая гипотеза. Концепцию добросовестности в том виде, в котором её используют учёные, настолько отточили, что она стала воспроизводимой во времени и с помощью разных методов оценки. Однако при этом её определение несколько оторвалось от бытового понимания данного слова. Иногда лидеры организаций бывают и слишком добросовестными. Мы не хотим сказать, что все лидеры должны быть жуликами, но лидерские навыки это сочетание креативности, храбрости и способности создать привлекательный образ рискованного будущего. Такие черты характера далеко не всегда есть у людей, которые каждый день ходят на работу по чёткому графику. У Илона Маска было бы меньше проблем, если бы он не выкурил косячок в прямом виде эфире подкаста Джо Рагана. Но более спокойный Илон Маск, возможно, не взялся бы с таким пылом за создание SpaceX и Tesla. Иногда лидер человек, который должен решиться нарушить правила или, по крайней мере, найти в нём лазейку. Эта гипотеза подтверждается метаисследованиями, которые демонстрируют, что добросовестность не такой важный предсказательный фактор для успеха в сложной работе или на высокой должности. Мы всерьёз задумались: может, это переоценённый параметр для лидеров и творческих людей, а не вратизм напротив А часть и недооценён. Эта тема красной нитью проходит через всю книгу. То, что подходит для среднестатистического работника, не всегда становится таким же сильным предсказательным фактором для лучших исполнителей и звёзд. Наконец, и пожалуй, это главное, вы как работодатель не обязательно хотите предсказать зарплату кандидата как таковую. Причины мы уже объяснили в предыдущей главе. Давайте, например, Предположим, что добросовестность – важный предсказательный фактор для зарплат в вашей отрасли, и вы точно это знаете. Но вы, как работодатель, не обязательно стремитесь нанять высокооплачиваемых сотрудников как таковых, вы ищите недооцененных. А теория «большой пятерки» недостаточно изучена, чтобы помочь вам найти их, отчасти потому, что вы не можете что очень трудно измерить истинный вклад сотрудника в сравнении с получаемой им зарплатой. Идея нанимать добросовестных или трудолюбивых людей явно не нова, так что если есть качества, которые гарантированно будут вписаны в рыночную зарплату кандидата, добросовестность и трудолюбие явно в их числе. Добросовестность легко оценить, и её цена практически одинакова на всём рынке. Почему важна выносливость? На наш взгляд, полезно противопоставлять концепции добросовестности, стойкости и того, что мы называем выносливостью. Мы считаем её одним из самых недооценённых параметров при поиске талантов, особенно если вы ищете лучших исполнителей, лидеров и тех, кто может добиться больших успехов. Экономист Робин Хенсен писал о выносливости Лишь когда мне было уже за 30, я наконец-то получил возможность достаточно близко и долго наблюдать за очень успешными людьми. Я заметил чёткую закономерность: у самых успешных намного больше энергии и выносливости, чем у остальных. Мне кажется, что именно этим объясняются многие случаи из серии, почему этот великолепный юный талант не добился успеха. Им не редко и мне хватает выносливости или силы воли, чтобы эффективно распорядиться своим талантом. Я знал немало таких людей. Кроме того, Роббин указывает, что во многих статусных сферах, например, в медицине, юриспруденции и науке, молодые сотрудники в первые годы карьеры вынуждены проходить жестокие проверки. По сути, руководители выясняют, кто достаточно вынослив, чтобы добиться многого. Вам может показаться, что это пустая трата ресурсов, однако в некоторых очень конкурентных средах они до сих пор никуда не делись. Успешные политики ещё одна группа, демонстрирующая большую выносливость. Многие из них, кажется, никогда не устают пожимать руки, встречаться с новыми людьми и рекламировать себя. Так что, встретив человека, у которого выносливость ярко выражена, Мы сразу понимаем, что он может многого добиться, а инвестиции в его обучение и самосовершенствование окупятся сполна. Боб Дилан отличный пример знаменитости с невероятной выносливостью. Он с подросткового возраста, как одержимый, изучал фолк-музыку и блюз и почти за 60 лет карьеры выпустил десятки альбомов. Мастерски освоив фолк-гитару и поэзию, и экспериментируя с широким набором стилей: от фолка до рока, поп-музыки, госпела, блюза и американских народных песен. Он играл в том числе главные роли в нескольких фильмах, работал диджеем на Спутниковом радио и подбирал отличный материал, написал увлекательные мемуары, получил Нобелевскую премию по литературе, а публиковал восемь книг с рисунками. и устраивал выставки в крупных картинных галереях. Складывается впечатление, что он уже несколько десятилетий постоянно находится в турне. Бесконечные гастроли в 1990-х и 2000-х, он нередко играл 100 или даже больше концертов в год. Он по-прежнему выступает, по крайней мере, выступал до пандемии COVID 2019, хотя в 2021 году Ему исполнилось 80 лет. Вам могут нравиться или не нравиться его песни, но он обладает невероятной выносливостью и оказал большое влияние и на музыку, и на мир в целом. Или вспомним Джона Ле Каре, автора шпионских триллеров. Репортёр Washington Post Джон Лин 2 недели провёл с ним в Майами, изучая местную криминальную сцену с его помощью. Под конец этой совместной работы он написал: Меня поразили его энергичность, способность каждый день выходить из дома и часами вести беседы, обедать и ужинать с людьми. Я чуть ли не вдвое младше его, но я был в конец вымотан, а он не казался усталым, всегда был зорким и проницательным. Он уже написал полдюжины бестселлеров и заработал больше денег, чем смог бы потратить за всю жизнь. Зачем ему ещё один? Почему он не останавливался? Что за мотор у него внутри? Иногда в литературе пишут о стойкости, но нам кажется, что выносливость более точный термин. Стойкость порой определяют как страсть и упорство в преследовании долгосрочных целей, имеющих личную важность, но здесь задействуются сразу два разных параметра: страсть и упорство. Кроме того, оказалось что стойкость сильно коррелирует с добросовестностью. Единственный её параметр, который имеет статистическую значимость даже после поправки на добросовестность упорство в деле, а не страсть. А этот фактор как раз близок к тому, что мы называем выносливостью, так что это нечто большее, чем добросовестность, и главный компонент стойкости. В идеальном случае вам необходима добросовестность направленная на сосредоточенную практику и обучение, которые в итоге помогут работать умнее. Даже для так называемой неквалифицированной работы мы в целом не приветствуем этот термин. Выносливость действительно важна. Вот вам пример. Дворски, продажник из другой компании, деливший до пандемии офисное здание с компанией Дэниэла. Во время локдауна Коллега попросил Дворский ухаживать за одним растением. Тот согласился и стал каждое утро поливать все 60 растений в офисе. Никому ничего не сказав. Он просто чувствовал, что обязан так поступить по причинам, связанным с внутренней мотивацией. Сотрудники P&R назвали это силой Дворский. По умолчанию мускулатура настолько сильна, что вы делаете очень много, даже не осознавая сколько. В данном случае все растения оказались политы. Неважно, какого уровня сотрудника вы нанимаете. Ищите в нём силу дворски. Выносливость важное качество, но за время короткого разговора распознать её можно не всегда. Вот вам и ещё один повод пообщаться с авторами рекомендательных писем. Помните, мы говорили, что характер проявляется на выходных. Так вот, Авторы рекомендательных писем нередко неплохо знают, чем их бывший сотрудник занимается по выходным, да и по рабочим дням, если уж на то пошло. Чтобы оценить выносливость, требуются длительные наблюдения, так что ваши навыки интервьюера должны быть многогранными. Вы должны уметь задавать вопросы и авторам рекомендательных писем